18. Знай, вера есть мощь неодолимая. Вера есть знание того, что не знает мозг, но знает сердце. Вера есть огненное знание, недоступное чувствам земным и интеллекту. Будучи огненной природы, будучи огненной силой, она является знанием духа. Дух в огненной глубинах своих не может заблуждаться. Потому вера есть познание истины. Верой творились великие дела и подвиги, иногда требовавшие всей жизни. Потому вера может быть названа двигателем жизни. Опытное познание есть результат веры. Ибо прежде чем познать, надо поверить в возможность знания. Можно назвать её ключом к сокровенным вратам постижения жизни. Для того, чтобы постичь в жизни известный ряд явлений, Надо поверить в возможности их существования и в возможность их достижения. Луч владыки до тех пор не станет реальностью, как мощь его, признавший его в сознании своём, не осознает. Как можно говорить отрицающему о пробуждении и развитии огненных центров? Вера есть путь высшего познавания. Можно идти без неё,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 Сознание допускает силу и сердце. Мозговая вера непрочна. Мозговая вера ничтожную цену имеет. Поэтому уверовавший после чуда не нужен, ибо остаётся в стане невежд. Великая вера осознана на личном опыте, но огненная вера сильнее. Без неё даже опытное знание сохнет, но расцветает пышно, когда ярко горит огонь веры. Без неё даже огненные знаки, даваемые слабо, освещают сознание, быстро тухнут и забываются. Поэтому всеми силами надо утвердить в себе веру. Этот огненный двигатель жизни. Надо верить, несмотря ни на что, и вопреки всему, даже очевидности, даже собственным глазам. Говорю о богденной вере своему владыке. Когда она горит ярким неугасимым пламенем,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 по себе уже чудо, которое превыше всех прочих чудес, ибо свидетельствует об огне. Веру можно назвать пламенем сердца, горящим опреки окружающему мраку, или светом, который светит во тьме. Вера есть струятельство получения и осуществления того, во имя чего горит её огонь. Вера есть предвестница огненного опыта. Устремление к цели Далёкое не может родиться без веры в далёкую цель. Мощь сокровенного знания веру и веруи достигается. И ты, действующий в луче моём, прежде чем действовать, огненно сердцем владыки повел. И ви понимании беспредельности мощи огненной веры, пусть растёт мощь двигателя. Нет ей предела. Веру можно растить и укреплять сознательно. Верию в мощь владыки, силу свою, мощь свою укрепляешь и делаешь силу владыки силой своей. Утверждая её в нём, сам становишься её обладателем. Потому вера двигает горами. Казалось бы, сила учителя должна возрастать, когда ученик её утверждает, но возрастает сила ученика.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 В огненном подъеме устремляет ученик целый ряд энергии к учителю почитания, любви, преданности, самотвержения. И эти дары учителю приносимые становятся силами огненными его, ученика, собственного микрокосма. Потому говорю, не возьму ни обола, но воздам во сто крат. Дары учителю принесённые есть огни в своём микрокосме зажигаемые. Мне мне нужна огненная вера, но вам огней не имеющим. Я владыка утверждаю огненную мощь веры, верую в меня достигнешь всех врат.